Глава 3. Новый подозреваемый. Остаток дня ушёл у комиссара на оформление бумаг для Севильи. Время отправиться к Донье Анне, которую тоже следовало, если не допросить, то уж по крайней мере поставить в известность о случившемся. У него нашлось только на следующий день, ближе к полудню. Но так было даже лучше. Во-первых, компания ему составила Эмилио Артега. у которого тоже получилось выкроить часок среди бесконечных дел. А во-вторых, появились ещё кое-какие новости. Дуня Анна встретила визитёров настороженно. Зачем вы здесь? Только не говорите, что нашёлся ещё кто-то, кому нужен этот проклятый клад. Комиссар прокашлялся и сказал: "В некотором роде наоборот, Дуня Анна. Один из них умер. "Приветай, мадонна", перекрестилась старуха. "Кто? Надеюсь, не эта польская дурочка и не малоиз Америки, хоть я и не перестаю желать лютой смерти его папаше, но он-то тут ни причём. А может, Господь услышал мои молитвы, окачёрился как раз и он, эта скотина. Это первый Сильвио, Дуньянна", сообщил комиссар Бенито Батиста, тот, которого вы нюхали. Ого, вот как. Слепая с печалью удивилась. Мне, конечно, рассказали, что один из постояльцев, Франческе, отправился на этаж выше гостиницы, но я и представить не могла, что это наш прокажённый бедолага. Мне сказали отравление. Это правда? Да. И, судя по всему, намеренное. Ленарес приступил к изложению последних новостей, о которых пока не было известно даже Артеге. "Вы же помните, кто доповалился травить собак в нашем городе? И не только, ещё птиц и рыб", добавил мэр. "Кстати, Эстебан, ты давно мне обещал поймать этого мерзавца". Ленарес пропустил упрёк мимо ушей. "Так вот", продолжил он. Макс Рибальта заметил что у животных и отправленного на тот свет баптисты чрезвычайно схожие симптомы: паралич дыхательных путей с остановкой сердца. Он провёл вскрытие собачьего трупа. Всех мёртвых животных мы, как вы знаете, доставляем ему. Откуда я должна это знать?" фыркнула Анна. "При больнице есть небольшой крематорий", пояснил мэр. И он выяснил, что я тот же самый Закончил линарес Понимаете, что это значит? Матисту прикончил тот же, кто до этого потравил в нашем городе птиц, рыбы и собак. Боже. Но зачем? Что за ерунда? Усомнился мэр. Какой-то сумасшедший, предположила Анна. Не думаю, комиссар наклонился вперёд, чтобы иметь возможность говорить вполголоса. Первым в нашем городе отравили пса вашей соседки Луизы. Донья Анна. Так? Гектора кивнула слепая. Наверное. Где в тот вечер была ваша знаменитая бутыль с вином? Тот, ответила Анна. Вино я в те дни брала с собой, но не пила. С лекарствами сказали не стоит. Оставляла на ночь тут вместе со стаканом. И, кстати, спёрли чёртова окаши туристы. Всё не так просто, Дуньянна. Комиссар придал тону серьёзности. Нектор ведь нередко локал у вас прямо из стакана. Что? Слепые глаза Анны Мореды полезли на лоб. Если вы не знали, собаки Санта-Моники были самыми пьющими в регионе, а той Васей Андалузии. Традиция кормить их кусочками хлеба, смоченными в вине, уходила корнями в глубину веков. По легенде, мать блаженного Августина, пытаясь спасти сына от безудержного пьянства, на его глазах вылила вино в канаву, откуда и налокались местные псы. Неадекватное поведение животных привело Августина к выводу, что лучше оставаться человеком. Легенда легендой Но до последнего времени на всех городских праздниках эту варварскую традицию было принято соблюдать. Собаки гуляли вместе с людьми, напиваясь сангрией и кавы до синих блох. А между красными датами календаря искали выпивку самостоятельно. Стаканчик красного вина, стоящий возле слепой старухи, был лёгкой добычей. Гектор, пёс её соседки Луизы, на свою беду знал это при отлично. И наведывался канни, словно завсегдатай пьянчушка в любимую таверну. Я думал, вы знаете. Комиссар переглянулся с мэром. Я сам это видел раза четыре. Я тоже, подтвердил Иортега. Вот ещё, взмутилась Анна. Стало бы я пить после псины. Вы ненормальные. В общем, я думаю, вашим вином он и отравился. вернулся линас к главной теме именно поэтому убийца и похитил потом бутыль со стаканом чтобы уничтожить улику отравить слепую мэр был вне себя от возмущения у кого на такое могла подняться рука знаю у кого процедил амареда и в это же он приходил сюда чуть позже хрипел мне в лицо своим перегаром Его я уже проверил, ответил комиссар, понимая, что Анна говорит о пьяной выходке Сильвио. Тогда Солосара ещё не было в Санта-Монике. Я проверю ещё раз, но считаю, стоит рассмотреть и другие варианты. Кто был у вас тот день? Вы должны помнить. Линарос на всякий случай сверился с блокнотом. Ведь это было на святую Анну. Доцима «Да народу, ответила старуха. И а популярнее, чем вид на Ратошо, вы оба знаете, тем более в такой день. Лучше спроси своего друга, Стебан. Эмилио, ведь ты тоже тогда просидел у меня не меньше часа. Точно, подтвердил Артега. Я привёз вам новый телефон. Помнишь, кто тут был? С надеждой спросил комиссар. Кто-нибудь трогал вино или стакан? Я бы заметил. ответила Артега изо всех сил напрягая память. Я же всё время был тут. Хотя нет, не всё время. Звонили эти чёртовы инвесторы, и я отходил с ними поговорить. И тогда донья Анна оставалась, оставалась кое с кем. С кем же? спросил комиссар. Но мэр вместо ответа почему-то загримасничал, изображая, что лучше бы им поговорить наедине. Понтамимо прервала Анна. Я вспомнила, с кем. Она стукнула кулаком по ладони. Эмилио, ты сбрендел, не мог он этого сделать. Это нелепо до да идиотизма. Эстебан это аптекарь Рикардо Нуньес, сказал Артега вслух, раз уж его всё равно раскусили. А Протянул комиссар, понимая, что такая версия Донг Юанну действительно не устроит. Мэр решился на предположение. Я ничего не хочу сказать, но если спрашивать меня, как свидетеля, о том, кто имел возможность это сделать, то это он. И яды в его распоряжении наверняка тоже есть, заметил комиссар. Он же фармацевт. К чёрту Она выкрикнула Анна Мареда. Имотив добавил Ленарес, как будто не слышал её реакции. Все знают про вашу с ним ссору, донья Анна. Уж простите. Рикардо Нуньес, сын, внук и правнук аптекарей, продолжал семейный бизнес, начатый ещё в те времена, когда все лекарства изготавливались на месте, собственными руками. Санта-Моника лечилась ими более полутора веков подряд, доверяя семье Нуньес все свои несварения, почечуй, подагры и, под и похондрии. Увы, на Рикардо династия должна была прерваться. Во-первых, из рук вон плохо шли дела. Соперничать с государством в таком вопросе, как медицинские услуги, становилось всё труднее. Новые правила, регламентирующие производство и продажу всего, от аспирина до мазольного пластыря, с каждым годом становились всё строже и несправедливей. Лицензию фармаколога Рикардо продлевал всё с большими и большими трудностями. А во-вторых, несмотря на более чем солидный возраст, но не есть был холост и не имел детей. Передать свою нищую аптеку ему всё равно было никому. Хоть это и поистине удивительно, но в Сант-Монике его бедам мало кто сочувствовал. Аптекарь был одним из немногих, а то и единственным из жителей города, к которому остальные относились с антипатией. Нелюдимый, угрюмый бабыль постоянно сердитый непонятно на что. При этом он ещё и торговался из-за каждой копейки, даже если, допустим, был жар у ребёнка или требовалась помочь женщине, в положении. Ничего странного, что со временем почти все покупатели его покинули. Благо в городе работало несколько сетевых, знакомых ей из Испании аптек. Нарваться на грубость в которых шансы были не в пример меньше. Бездушный сварливый сухарь видел в этом лишь происки и козни и ни за что не собирался менять своего отношения к людям. Единственным его другом была Анна Мареда. К ней он относился с трепетом и любовью со времён их общего детства и юности. И в соответствии со своим характером, ревновал её каждому горожанину, а ведь она была дружна со всеми. Нуньес был первым, кто примчался навестить Анну в больнице после аварии. И он не просто проведал больную, как это сделали многие. Он рыдал от счастья, стоя на коленях у её постели. И благодарил небо за то, что его единственная любовь осталась жива. Рикардо навещал её каждый день по несколько часов, а когда не мог, обязательно звонил, справляясь о здоровье. В день, когда она снова вышла на дорогу со своим трёхногим полосатым стулом под своё рожковое дерево, он явился несколько позже, за то весьма необычайным видом и с весьма неожиданной целью. Анна Начало он довольно чопорно для их обычного общения. То, что с тобой случилось, навело меня на мысль, которую нам необходимо обсудить. Конечно, ответила Мареда. В чём проблема, Рикардо? Снова перепотел порошок от насекомых с детской присыпкой? Нет. И прошу тебя, выслушай меня серьёзно. Я принёс тебе кое-что. Прими. В руку Анне Ноньес вложил огромный хремов размеров букет, довольно пошлой пышности, с яркими лентами и кружевным декором. Что это? Анна нащупала букет пальцами. Цветы? Да. Аптекарь встал на одно колено и взял её за руку. Анна Мареда, Рикардо, испуганно перебила слепая Только только не говори мне, что ты в костюме, пожалуйста. Рикардо смущённо потупил взор. Среди наблюдающих за этой сценой раздались смешки. Аптекарь, одёрнув рукав тщательно выглаженного выходного костюма, с ненавистью полоснул взглядом по глазеющим на него зевакам. Рикардо продолжил, слипаясь шёпотом: "Если ты стоишь сейчас на одном колене, Немедленно поднимись, старый дуралей, пока кто-нибудь не увидел. Аптекор покраснел и заскрежетал зубами. Хотя открыто никто из наблюдателей над ним и не засмеялся, но он физически чувствовал, с каким трудом они прячут свои гаденькие улыбочки. Он попробовал взять её за руку. Анна, постой. Ты несправедливо Я прошу тебя, ты не надо. Анна выдернула руку и вернула ему букет. Я не хочу этого. Пусть всё останется как есть. Анна, я люблю тебя, Рикардо, ты это знаешь давно. Что изменилось? Я стала богатой. Так ты и так есть в моём завещании, не беспокойся. Что? Переспросил жених, не веря ушам. Что? Уже лет 10 я тебе не говорила, но кому, как не тебе в нём быть на самом деле. Не сомневайся в моей привязанности. Такой будет моя последняя воля, и нет никакой необходимости дублировать её брачным контрактом. Букет полетел в дорожную пыль. Рикардо Нуньес силой впечатал в него каблук парадных туфель, уже не беспокоясь, что могут подумать о нём собравшиеся вокруг зрители. Как ты могла такое подумать? закричал он так, что слепая вдрогнула. В твой дом на полном ходу въехала машина. Ты чудом осталась жива, я чуть не потерял тебя. Это было единственной причиной, по которой я, по которой Как ты могла? Да чёрт тебя возьми, Рикардо, перебил его Анна, тоже перейдя на крик. Ты что, разговариваешь со мной впервые? Я так не думаю про тебя, идиот. Это шутка. Но выходить за тебя замуж из-за нескольких синяков я тоже не буду. Иди ты к чёрту, Анна. Всю жизнь я хожу вокруг тебя как пёс, но выпрашивающий подачку. Иди ты к чёрту. Так и не ходи. Кому ты нужен, старый отшельник? Ты сам во всём этом виноват, и я тут ни причём. Рикардо сплюнул на обочину дороги с такой яростью, что поднял фонтанчик пыли. После этого он ещё раз пнул цветы. Букет полетел через голову Зивак, словно это Иньеста сделал передачу на Торреса. Об одном ты забываешь, Анна. Одно жизнь ты мне уже должна, и когда-нибудь я за ней приду. Ты мне должна, Анна. Должна. Она долго отвечала ему, используя выражения, передопотреблением которых обычно уточняла: "Нет ли случайно поблизости невидных ей детей?" Донья Анна он ушёл. Наконец решился кто-то из толпы вставить своё слово в её яркую речь. давно сразу как бросил букет весть о неудачном сватовстве и последовавшем за ним скандале облетела Санта-Монику быстрее зимнего ветра слышали её и линарес с артегой на следующий день но не если врезался на машине в дерево на абсолютно прямом участке дороги аптекарь рассказывал что во всём виноваты отказавшие тормоза его старенького фиата навытый мало кто верил. Всем было понятно, но не ес пытался покончить с собой. И лишь надёжные подушки безопасности спасли ему его злую, пропитанную холостяцкой желчью и аптечными запахами одинокую жизнь. Рикардо Нуньес вернулся к донье Ане ещё через день, остыв и с извинениями. Анна тоже попросила прощения. Это и был тот самый день на утро после которого Скончался пёс Луизы. Артега вспомнил, что покидал их как раз по этой причине, чтобы дать возможность уладить свой деликатный спорные едине, и всех остальных зевак попросил уйти тоже. Вы должны ему жизнь? Так он сказал, уточнил Линара Сумареда. И когда-нибудь он придёт за ней. Донья Анна, что он имел в виду? К чёрту, яростно повторила Анна, слепая стала и отказавшись от помощи, сама пошла в дом. Один вопрос, пожалуйста, сеньора Мореда, прокричал ей следкомиссар. Вы рассказывали Рикардо о том, что было на собрании, и что клад получите не вы, а Сильвио Соласар. Не оборачиваясь, Анна показала комиссару неприличный жест, всё же крикнув при этом: Я не рассказывала ему ничего. Оставьте его в покое. Да он сам трезвонил об этом на каждом шагу. Мэр указал на очевидное, когда Анна уже скрылась в доме. Думаешь, Батисту отравил Нуньес? Не знаю, Лина рас потёр лоб. Из любви, вместе и без денежья совершались и не такие преступления. Я сам посоветовал Батисте его аптеку. когда возил по городу, возможно, он туда заходил. То есть он пробовал отравить оно, чтобы отомстить, а заодно получить по наследству деньги, а также Батисто, потому что думал, что он Салосар, который собирается забрать весь клад себе. Возможности мотив у него были, согласился комиссар, но тут же замотал головой. Нет, это не доказательство. И зачем бы он стал травить животных по всей округе? Может, решил обставить дело, будто это какой-то псих, предположил Артега. Развить эту мысль у друзей не получилось, помешал звонок Бунимары. Слушая, что говорит ему сержант, комиссар вынул из кармана трубку, подержал её секунду в руке и решительно сунул в рот, до скрипа сжав зубами. Что случилось с Стебаном? С тревогой спросил глава города: "На тебе лица нет. Двойное убийство". Ответил Ленар сквозь сжатые зубы: "Эмилио, во что превращается наш город?"